После окончания расследования толпа заявила о себе во весь голос. Люди улюлюкали, свистели, топали ногами, просто кричали в ярости, погальски махались тиснутыми кулаками, и в этом было что-то пугающее. Сцена была не просто отвратительная, казалось, подай кто-нибудь сигнал, и толпа, полная жажды мщения, кинется на Джонни Харлоу. Это не укрылось от полицейских, они сомкнули свои ряды, чтобы в случае чего обеспечить Харлоу защиту. Полицам стражи порядка, однако, было ясно, что они от своей миссии не в восторге, да и отворачивались они от Харлоу, то есть разделяли чувства болельщиков. В нескольких шагах позади Харлоу, между Данетом и Макалпином шел еще один человек, явно бывший одного мнения с полицией и зрителями. На нем был такой же комбинезон, как и на Харлоу. Гневно сверкая глазами, он вращал за ремешок свой гоночный шлем. Это Николо Тракья, по сути дела, гонщик номер два в команде «Коронадо». Как всегда, вызывающий красив. Темные курчавые волосы, сияющий идеально ровный ряд зубов, который сгодился бы для рекламы самому знаменитому протезисту. Загар, рядом с которым померкнет загар спасателя на водах. В эту минуту Виту тракии был не особенно счастливый. Он вовсю хмурился. Его взгляд, почти легендарный, надолго оставался в памяти. В ком-то будил уважение, в ком-то поклонение, в ком-то и просто страх. Но никто не оставался равнодушным. О ближних Тракия был невысокого мнения и считал, что большинство, в особенности большинство его коллег по Гран-при, это задержавшиеся в развитии молокососы. Круг его общения, разумеется, был ограничен. Тракья страдал еще и от того, что прекрасно сознавал. Гонщик он хоть и блестящий, но Харлоу чуть-чуть и лучше. Сознавал он и другое, как не старайся, как не выкладывайся, а это чуть-чуть ему не преодолеть. Сейчас, разговаривая с Макалпином, он даже не пытался понизить голос, хотя в данных обстоятельствах это не имело никакого значения. Толпа ревела так, что услышать его Харлоу все равно не мог. Впрочем, было ясно, что Тракия не стал бы понижать голос при любых условиях. «Акт вашей воли!» — с неподдельной горечью вскричал он. «С ума сойти! Вы слышали, какое объяснение дали эти кретины? Акт воли господней! Акт убийства! Вот что это такое!» «Успокойся, малыш, успокойся!» Макалпин положил руку на плечо Тракии, но тот сердито стряхнул ее. Макалпин вздохнул. «На худой конец непредумышленное убийство, и даже это чересчур. Ты прекрасно знаешь, сколько гонщиков Гран-при погибло за прошлые четыре года, потому что их машины потеряли управление». «Потеряли управление?» Тракьянамик лишился дара речи, что было ему совсем не свойственно, и поднял голову безмолвно, взывая к небесам. «Господи, маг, мы же все видели на экране пять раз!» Он убрал ногу с тормоза и перегородил дорогу жету. «Акт воли Господней!» «Ну да, конечно!» «Это акт воли Господней, потому что он выиграл 11 гран-при за 17 месяцев, выиграл прошлогодний чемпионат и, похоже, выиграет и этот!» «Что ты хочешь сказать?» «Прекрасно знаете, что!» «Снимите его с гонок и заодно можно снимать всех нас, ведь он же чемпион!» Если уж он так ездит, чего ждать от остальных, да? Мы-то знаем, что это неправда, а зрители? Такой шум поднимут, только держись. Господь-свидетель, уже полно боссов и начальников всех мастей, которые мечтают прикрыть гонки Гран-при во всем мире, а многие страны ищут благовидный предлог, чтобы улизнуть от своих обязательств перед чемпионатом. «Вот он, предлог, лучше не придумаешь». Так что наши Джонни Харлоу нам нужны, верно, Мак, даже если иногда они оставляют за собой трупы. Мне казалось, Ники, что он твой друг. Конечно, Мак, он мой друг, но моим другом был и Жету. На это Маклпину ответить было нечего, Трак я, видимо, выговорился, Смолк и снова стал хмуриться. Так умолчание и под защитой все растущего эскорта полицейских эти четверо дошли до ремонтной базы Коронадо. Ни на кого не глядя, не произнося ни слова, Харлоу направился к маленькому навесу в дальнем конце зоны. Со своей стороны никто, там были еще Джейкобсон и двоего помощника, не попытался заговорить с ним или остановить его, никто не обменялся многозначительными взглядами. Подчеркивать очевидное не требуется. Джейкобсон вовсе не глядя на Харлоу подошел к Макалпину. Старший механик, общепризнанный гений своего дела, человек худощавый, высокий и крепко сбитый. Лицо темное, с глубокими морщинами. Казалось, он давно не улыбался, не собирался делать исключения из правила сейчас. Он спросил. «Харлоу, конечно, оправдали». «Конечно? Не понимаю». «Это вам я должен растолковывать. Обвинить Харлоу, значит, отбросить гонки на десять лет назад». Тоже такое позволит? Слишком много миллионов вложено. Или не так, мистер Макалпин? Макалпин задумчиво посмотрел на него, ничего не ответил, бросил короткий взгляд на все еще хмурого тракью, отвернулся и пошел к разбитой и обгоревшей до пузырей коронада, которую уже поставили на четыре колеса. Он неспешно и как будто бы задумчиво оглядел машину, задержался у кабины, покрутил руль, не оказавший ни малейшего сопротивления, потом выпрямился. «Да», — произнес он, — «дела». Джейкобсон холодно посмотрел на него. Глаза его умели быть такими же пугающе грозными, как хмурый взгляд траки. Он сказал, «Машину готовил я, мистер Маккалпин». Плечи Макалпина приподнялись и тут же опустились. Он выдержал долгую паузу. «Знаю, Джекобсон, знаю. В своем деле вам нет равных. У вас огромный опыт, и вести пустые разговоры я не собираюсь. Сломаться может любая машина. Сколько времени понадобится? Хотите, чтобы я начал сейчас же? Да. Четыре часа». Джейкобсон был немногословен, все-таки чувствовал себя уязвленным. Максимум шесть. Макалпин кивнул, взял Даната под руку, чтобы уйти вместе с ним. Потом остановился. Тракья и Рори стояли рядом. Они говорили полушепотом и неразборчиво, но слов не требовалось. На их лицах читалась красноречивая враждебность, осмотрели они в сторону навеса на Харлоу и его бутылку бренди. Макалпин вздохнул и вместе с Данатом, пошел к выходу. Джонни сейчас на друзей не богат, да? Не сейчас, а уже давно. Вот и еще один его несостоявшийся друг. О, Господи. Похоже, вздохи становились неотъемлемой чертой Макалпина. Боюсь, Ной Бауэр собрался метать громы и молнии. К ним с видом громовержца широким шагом приближался человек в небесно-голубом гоночном комбинезоне. Высокий блондин Ной Бауэр внешне очень походил на Скандинава, хотя на самом деле был австрийцем. Гонщик номер один в команде Кальяри Слово «кальяри» было яркой краской написано поперек груди его комбинезона. Он постоянно блистал на трассах Гран-при и стал признанным коронованным принцем этих гонок. Его считали неизбежным преемником Харлоу. Как и Тракия, он был человеком холодным, малообщительным. Терпеть не мог дураков и не скрывал этой своей неприязни. Как и у Тракии, круг близких знакомых был ограничен очень маленькой группой. И никого не удивляло, что эти два индивидуалиста, яростно соперничавшие на трассе, за ее пределами близкие друзья. Но и Бауэр с холодно-голубыми сверкающими глазами и поджатыми губами был явно не в себе, и настроение его не улучшилось, когда массивный торс Макалпина загородил ему дорогу. Бауру пришлось остановиться. Человек внушительных размеров Макалпину он все же уступал. Сквозь стиснутые зубы он бросил. «Дайте дорогу!» Макалпин посмотрел на него с легким удивлением. «Что ты сказал?» «Извините, мистер Макалпин, где этот мерзавец Харлоу?» «Не трогай его, он нездоров». «А же это здоров!» «Не знаю, что за птица ваш Харлоу, кого он из себя возомнил, не знаю и знать не хочу. Но почему этому маньяку такое должно сходить с рук?» «Он же маньяк! Вы знаете, это не хуже меня, все знают! Только сегодня он меня два раза оттеснил, я тоже мог бы сгореть до смерти, как жету!» «Предупреждаю вас, мистер Макалпин, я созову заседание правления директоров Гран-при и добьюсь, чтобы с кольцевых гонок его сняли!» «Именно ты этого сделать не сможешь, Вилли?» Макалпин положил руку на плечо Ной Бауэра. «Тебе обвинять Джонни никак нельзя. Если Харлоу снимут с гонок, кто будет следующим чемпионом?» Но и Бауэр уставился на него. Пылу у него сразу поубавилось. Настолько он был ошарашен. Когда он заговорил, голос его понизился до неуверенного шепота. «Вы думаете, я ради этого, мистер Маккалпин?» «Нет, Вилли, не думаю. Просто подсказываю тебе, что так подумают очень многие».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 «Ты же сам все знаешь. На его счету четыре гран-при подряд, и ты пытаешься меня уверить, что у него сдали нервы?» «Не знаю, что у него сдало. Просто не знаю. Но я вижу одно. Самый надежный кольцевик стал ездить так безрассудно и рискованно, так самоубийственно. Если хочешь, что соперники просто начали его бояться». И они считают, пусть он будет хозяином дороги, лучше остаться в живых, чем припираться с ним из-за ярда трассы. Вот почему он выигрывает один этап за другим. Макалпин накинул Даната пристальным взглядом и обеспокоенно покачал головой. Макалпин сам был признанным экспертом, но мнение Даната ценил очень высоко. Даната отличала исключительная трезвость суждений, цепкость ума и находчивость. Журналист и весьма компетентный. Он начинал политическим обозревателем, но переключился на спорт, переключился по причине, против которой, кажется, нечего возразить. Нет на земле темы более нудной и скучной, чем политика. Умение добираться до сути, отменные способности к наблюдению и анализу, сделавшие его заметной фигурой в парламентских кругах, он без труда и с большим успехом перенес в мир автогонок.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 Действительно, число статей, написанных о команде, а в особенности о Харлоу, так сказать, вне трассы, было весьма внушительным. Не улучшило отношение к нему коллег и книга, которую Данет написал в соавторстве с Харлоу. «Боюсь, Алексис, ты прав», — сказал Макалпин. «То есть я знаю, что ты прав, но не хочу признаться в этом себе самому. Он всех повергает в ужас. И меня в том числе. А теперь еще это». Они повернулись к навесу, возле которого на скамейке сидел Харлоу. Немало не заботясь о том, смотрит на него кто-то или нет, он налил полстакана из быстро пустевшей бутылки бренди. Даже близорукий увидел бы, что руки его дрожат. Протестующий шум толпы уменьшился, хотя говорить приходилось на повышенных тонах. Тем не менее, кастаньетный перестук стекла о стекло был слышен четко.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 Коротким, внешне бесстрастным взглядом он окинул ремонтную базу. Харлоу, снова поднявший стакан, пригорюнившихся рыжеволосых близнецов Раферти, Джейкобсона, Тракью и Рори, одинаково хмурых и глядящих в одном направлении. Последний раз вздохнул и тяжело пошел прочь. Мэри Маккалпин была двадцатилетней белокожей, хотя проводила много времени на солнце. Красоткой, обладательницей больших карих глаз, черных как смоль волос, зачесанных назад и самой чарующей улыбки, когда-либо сиявшей на трассах Гран-при. Улыбка выходила чарующей сама, Мэри просто ничего не могла с ней поделать. Все в команде, даже молчаливый и вспыльчивый Джейкобсон, так или иначе были в нее влюблены, а уж поклонников вне команды было и вовсе не счесть.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 В палате среди ослепительно-бездушной белизны Мэри Макалпин выглядела совсем юной и совсем больной, что, безусловно, соответствовало истине. Приятный светловатый цвет лица сменился смертельной бледностью, а большие карие глаза, которые она изредка неохотно распахивала, погрустнели от боли. Страдал и Макалпин, глядя сверху на дочь, на ее сильно раздробленную и перебинтованную левую ногу, лежавшую поверх простыни. Макалпин наклонился и поцеловал дочь в лоб. «Постарайся заснуть, милая», — сказал он. «Спокойной ночи». Она выдавила из себя улыбку. «В меня столько таблеток впихнули. Наверное, я засну. Знаешь, что, папа?» «Что, милая?» «Джонни не виноват. Я точно знаю. Это его машина. Точно!» «Мы это выясняем. Джейкобсон сейчас разбирает машину». «Вот увидишь, попроси Джонни, пусть придет ко мне, ладно?» «Не сегодня, милая. Боюсь, сегодня он не совсем здоров». «Но он не...» «Нет-нет, просто шок». Макалпин улыбнулся. «Ему дали те же таблетки, что и тебе». «Джонни Харлоу в шоке? Ни за что не поверю. Три раза только чудо спасало его от смерти, и никогда...» «Он видел тебя, милая». Макалпин сжал руку дочери. Я еще заеду попозже». Выйдя из палаты, Макалпин заглянул в приемное отделение. С дежурной разговаривал доктор, седовласый, с усталыми глазами и лицом аристократа. Макалпин спросил. «Моя дочь на вашем попечении?» «Мистер Макалпин? Да, я доктор Шолле». Выглядит она ужасно. «Ничего страшного, мистер Макалпин, уверяю вас. Просто ей дали сильное успокаивающее, чтобы утихла боль». «Понимаю. А долго она?» «Две недели, может быть, три. Не больше». «Один вопрос, доктор Шолле. Почему ее нога не на вытяжении?» «Мистер Макалпин, мне кажется, вы не из тех, кто боится правды». «Почему ее нога не на вытяжении?» «Вытяжение, мистер Макалпин, хорошо при переломах. Но левая лодыжка вашей дочери, к сожалению, не просто сломана. Она...» Как бы это точно сказать по-английски «размолото». Да, это самое подходящее слово «размолото» и восстановительная хирургия тут не поможет. Остатки кости придется составлять воедино. «Вы хотите сказать, что ее лодыжка никогда не будет сгибаться?» Шале наклонил голову. «Значит, хромота на всю жизнь. Можете проконсультироваться с кем-нибудь еще, мистер Макалпин. «С лучшим ортопедом в Париже!» «Это ваше право!» «Нет, в этом нет необходимости!» «Правда, очевидно, доктор Шалли. А с очевидным приходится мириться!» «Весьма сожалею, мистер Макалпин. Она очаровательная девушка, но я всего лишь хирург. Чудо! Увы, чудес не бывает!» «Спасибо, доктор. Вы очень любезны. Я вернусь, скажем, часа через два». «Лучше не надо. Она будет спать самое малое – двенадцать часов, а то и все шестнадцать». Макалпин, понимающе кивнул и вышел. Даннет отодвинул от себя нетронутую тарелку с едой, посмотрел на тарелку Макалпина, тоже нетронутую, потом на самого Макалпина, погруженного в мрачные мысли. «Наверное, Джеймс, – сказал Даннет, – не такие мы с тобой крепкие парни, какими себя считали». «Возраст, Алексис». Он настигает всех. Да, и с огромной скоростью. данат пододвинул к себе тарелку, горестно посмотрел в нее, снова отставил в сторону. Все же это лучше, чем ампутация. Это верно, это верно. Макалпин поднялся. Что ж, Алексис, пройдемся. Нагулять аппетит ничего не выйдет. У меня, во всяком случае. У меня тоже. Но интересно узнать, не обнаружил ли чего Джейкобсон. Гараж был длинным сооружением с низким потолком, множеством потолочных окон, прекрасно освещенным висячими прожекторами. Вообще для гаража здесь было исключительно чисто и опрятно. Когда металлическая дверь со скрипом отворилась, Джейкобсон находился в дальнем конце гаража, колдовал над разбитой коронадо Харлоу. Он выпрямился, поприветствовал взмахом руки Макалпина и Даната и снова склонился над машиной. Прикрыв дверь, Данет негромко спросил, «А где другие механики?» «Пора бы тебе знать», — ответил Макалпин. «Аварийную машину Джейкобсон всегда разбирает один. Других механиков ни во что не ставит. Либо, говорит, проглядят важный след, либо по бестолковости его уничтожат». Они подошли и стали молча наблюдать, как Джейкобсон затягивает соединитель гидравлического тормоза. Между тем, на месте действия уже присутствовал один наблюдатель. Прямо над ними в открытом окне крыши поблескивало что-то металлическое. Этим металлическим предметом была ручная миллиметровая камера, и державшие ее руки отнюдь не дрожали. Это были руки Джонни Харлоу, бесстрастного, сосредоточенного, спокойного и очень внимательного. И совершенно трезвого. «Ну что?» – спросил Макалпин. Джейкобсон выпрямился и легонько помассировал затекшую спину. «Ничего. Абсолютно ничего. Подвеска, тормоза, двигатель, трансмиссия, шины, рулевая колонка. Все в полном порядке. Но рулевое...» «Да, руль смещен. Трещина от удара. Ничего другого тут быть не может. Когда он выскочил перед Джету, руль работал нормально». Не могла же рулевая колонка отказать в эту самую секунду, мистер Макалбин. Совпадения, конечно, случаются, но это было бы чересчур. «Значит, никакой ясности нет?» — спросил Даннет. «По-моему, так яснее некуда. Причина в нашем деле самая известная — ошибся водитель». «Ошибся водитель», — Даннет покачал головой. «Джонни Харлоу в жизни таких ошибок не совершал». Джейкобсон чуть осклабился, от глаз веяло холодом. «Хотел бы я услышать, что скажет об этом призрак Жету». «Это едва ли что-то прояснит», — возразил Макалпин. «Ладно, поехали в гостиницу. Вы ведь, Джейкобсон, даже не перекусили?» Он взглянул на Даната. «Пропустим по рюмочке в баре, потом заглянем к Джонни. Так я думаю». «Только время потратите, сэр», — заметил Джейкобсон. «Наверняка лежит в ступоре». Макалпин взглянул на Джейкобсона, словно что-то взвешивая, а потом после долгой паузы медленно произнес. «Пока что он чемпион мира. Пока что он первый гонщик команды Коронадо. Вы так на это смотрите? А вы хотите, чтобы было иначе?» Джейкобсон отошел к умывальнику и начал споласкивать руки. Не поворачиваясь, пробурчал. «Вы хозяин, мистер Макалпин». Макалпин не ответил. Когда Джейкобсон вытер руки, все трое молча вышли из гаража и закрыли за собой тяжелую металлическую дверь. Вцепившись в коньковый брус треугольной крыши гаража, Харло усмотрел, как трое мужчин шагают по ярко освещенной главной улице. Едва они свернули за угол и скрылись из виду, он осторожно соскользнул вниз через открытое окно и ногами нащупал металлическую балку по перечину. Отцепившись от подоконника, он едва не потерял равновесие, но все же устоял, достал из внутреннего кармана маленький фонарик, уходя, Джейкобсон выключил весь свет и направил его луч вниз. До бетонного пола было девять футов. Харлоу наклонился, взялся за балку руками, сполз с нее и, вытянувшись во весь рост, повис на руках, потом ослабил хватку. Приземлился он легко и уверенно, у двери зажег свет и сразу пошел коронадо. На Харлоу висела не только 8-миллиметровая кинокамера, но и маленький фотоаппарат со вспышкой. Он нашел промасленную ветошь начисто протер ею часть правой подвески, топливную трубку, рулевую тягу и один из карбюраторов двигателя. Все эти узлы он несколько раз сфотографировал со вспышкой. Потом снова взял ветошь, вывалил ее на полу в грязи и масле, быстро заляпал сфотографированные узлы и выбросил ветошь в предназначенный для этого металлический бак. У двери он потянул за ручку, но безрезультатно. Тяжелая дверь была заперта снаружи, а о том, чтобы ее выломать, не могло быть и речи. К тому же в планы Харлоу не входило оставлять следы. Зорким взглядом он окинул гараж. Слева на двух крюках висела легкая деревянная лестница для чистки потолочных окон. В углу под ней лежал наспех скрученный моток буксирного троса. Харлоу подобрал молоток, снял с крюков лестницу, обвязал трос вокруг ее верхнего пролета и приставил ее к металлической поперечине. Вернулся к двери и выключил свет. Подсвечивая себе фонариком, забрался по лестнице и оседлал перекладину. Крепко держа лестницу и маневрируя тросом, ему удалось водрузить лестницу на один из крюков в стене, а потом и на второй, хотя это оказалось значительно труднее. Он выпустил из рук один конец троса, смотал его в моток и бросил в угол на место. С трудом удерживая равновесие, он выпрямился на балке, протиснул голову и плечи в открытое окно, подтянулся и исчез в ночной тьме. Макалпин и Данет молча сидели в совершенно пустом гостиничном баре. Официант принес им по порции виски. Макалпин поднял стакан и невесело улыбнулся. «За окончание прекрасного дня». «Господи, как я устал». «Итак, Джеймс, решение ты принял». Харлоу продолжает выступать. «Благодаря Джейкобсону, ведь он не оставил мне никакого выбора, так?» Харлоу, бежавший по ярко освещенной центральной улице, резко остановился. Навстречу ему шли двое высоких мужчин. Поколебавшись секунду, Харлоу быстро оглянулся и прижался к дверям магазина, находившегося чуть в углублении. Он замер, и вскоре мимо него прошли двое. Товарищ Харлоу по команде Никола Тракья и Вилли Нойбауэр. Они негромко, но довольно оживленно беседовали. Ни один из них не заметил Харлоу. Харлоу отделился от дверей, внимательно глянул по сторонам, убедился, что тракья и Ной Бауэр свернули за угол и побежал дальше. Макалпин и Даннет осушили свои стаканы. Макалпин вопросительно посмотрел на Даннета. Тот сказал, «От этого все равно никуда не уйти, так я понимаю». «Все равно», — согласился Макалпин. Они поднялись, кивнули бармену и вышли. Харлоу, уже перешедший на быстрый шаг, направился через улицу к неоновой вывеске гостиницы. Но к входу не пошел, а обогнул здание справа и начал взбираться по пожарной лестнице через две ступеньки в раз. Ступал он твердо и уверенно, как горный козел, равновесие держал прекрасно, лицо спокойно бесстрастное. Взгляд был осмысленным, в чем ясно читались сосредоточенность и расчет. Такой взгляд бывает у человека, который точно знает, что делает. Макалпин и Данат стояли возле двери номера 412. Макалпин был рассержен и встревожен. Данету, судя по выражению лица, происходящее было безразлично. Впрочем, у Данета была такая привычка с безразличным видом поджимать губы. Макалпин громко постучал в дверь. Никакого ответа. Рассерженный Макалпин взглянул на посиневшие костяшки пальцев, потом на Данета и снова набросился на дверь. Данет свое отношение к этой сцене не выражал ни словом, ни жестом. Харлоу добрался до платформы на четвертом этаже пожарной лестницы. Перерез через оградительные перила, сделал длинный шаг к открытому окну и благополучно проник внутрь. Комната была маленькая, на полу лежал чемодан, содержимое в беспорядке вывалилось наружу. На прикроватном столике горела слабенькая лампа, единственный источник света в комнате. Стояла наполовину пустая бутылка виски. Под аккомпанемент бешеных стухов в дверь Харлоу закрыл и запер окно. Разгневанный голос Макалпина звучал громко и ясно. «Открой, Джонни! Открой, или я выломаю дверь ко всем чертям!» Харлоу запихал под кровать фотоаппарат и кинокамеру. За ними последовали его черная кожаная куртка и черный свитер под горло, которые он сорвал с себя. Потом схватил бутылку виски, вылил немного себе на ладони и протер огненной жидкостью лицо. Дверь распахнулась, и в проеме показалась первая вытянутая нога Макалпина. Он явно саданул каблуком в замок. Макалпин и Данет остановились на пороге.